Глава 18. Глаз викинга. Прежде чем отправиться за город, они заехали к Валерии Ершову домой. Экипировку захватить надо, пояснил Валера. Лыжи, собак и покосившись на роскошные петины Caterpillar, пообещал: "Тебе валенки дам, нормальные дедовы говнодавы. Иначе ты в этих своих городских мокасинчиках в лесу то утонешь. Там же снега местами по пояс будет". Э, собаки это обязательно? спросил Викинг Пети. Я их, честно сказать, побаиваюсь. Не ссы, Петя, собаки — друзья человека. С ними в лесу спокойнее. Что, сиротка этих ваших боишься? Я-то не. А ты что, собак боишься? Они меня не любят. Меня вообще никто не любит. Но собаки эти особенно больно. Валера заржал. Не боись, Петя, у меня собаки воспитанные. Любят, кого я им велю. Не ссы. Хм. ладно. Если что, будет на твоей совести. — А скажи-ка, кстати, где сироток ты тех видели, покажешь? — Да где их только не видели, это же местная страшилка, а у страха глаза велики. Как идут бабы на болото за клюквой, или мужики на рыбалку, водку на природе жрать, так сразу и видят и сироток, и леших с кикиморами. Хорошо, если до зеленых чертей не дойдет. — Значит, ты в сироток не веришь, — уточнил Петю. — Да как сказать, — Валер почесал затылок. — Сам-то их не видел, но вообще зверье у нас всякое разное на каждом шагу, полно зверья. «Но уж на каждом». «Зоб даю петя Только за околицу выйдешь, все. Охотничьи угодья, считай, начались. Дичь прет. Я тут бабку в Антона возил так чуть заяца на дороге не сбил». «А чего не сбил-то?» как затормозил». «А чего тормозил? Прибавил бы газку, вот тебе и зайчатин на ужин». «Деликатес! Давленная зайчатина», заржал Викин. «Типа цыпленка табака». — Э, нет, брат, у нас тут не столица, мы к деликатесам не приучены, люди скромные, жрём что попроще — рябчиков, уток, каленину Что, и олени есть? — восхитился Петя. — Не веришь? Доберёмся до Маракина урочища, я тебе покажу их тропы Вопреки Петиным опасениям, собаки Валера Ершовой впрямь оказались воспитанные. Мохнатый коричневый колобок неопределённой породы по имени пупсик и совершенно определённый дворянин с непропорционально длинным телом. крупной лобастой головой короткими мощными ногами кличка руслан восприняли гостя в машине хозяина вполне спокойно даже дружелюбно пупсик добродушно помахивая хвостом как метелкой сел и придавил жирным боком петину ногу а руслан радостно пыхтя лизнул Петю в нос обдав его вонючим и жарким звериным дыханием так что сам петя чуть не задохнулся и оно ну вон отсюда на заднее сиденье идите прикрикнул на собак валеры и те послушно перепрыгнули назад «О, они что у тебя, сапинцы? Человеческую речь понимают?» — удивился Петя. «Может, и понимают. Кто их разберет? Но вообще-то они дрессированные». Всю дорогу до леса собаки вели себя в машине смирно, гораздо спокойнее самого Пети, который то и дело вертелся, оглядываясь по сторонам, восхищаясь невероятными видами, открывавшимися из окон. Спустя час Рено остановился у небольшого отворотка. «Дальше пойдем пешком», — объявил Валера. Собаки с радостным лаем выскочили из машины запрыгали по сугробам, побежали, нюхая воздух, зарываясь носами в снег. Петя и Валера по неширокой утоптанной тропинке поднялись на пригорок. Это дорога к лесничеству. До него отсюда с полкилометра. А вот туда смотри, Валера показал рукой, от старой плотины на княжке начинается гусевская балка. И потом лес. Тянется он отсюда до самого Дитькова, а это километров пятьдесят, не меньше. В ту сторону Авдотина. За ним самые глухие непролазанные места. Маракино урочище, — размахивая руками, рассказывал он. Викинг Петя был абсолютно счастлив. Стоя на высоте, откуда далеко просматривались окрестности, он глядел, дышал и не мог ни наглядеться, ни надышаться. Просторы свежий воздух пьянили его. эк и -э, у них тут раздолие. Чаще надо на природу выбираться. Может, даже сюда, в судашь. Такие места. Это ж фантастика. Самому бы, что ли, ружьишко завести, на охоту ходить. Ну, или так хотя бы, по грибы-ягоды. Осенью, небось, тоже красивый здесь. А воздух? Сказка! Ножом резать можно, до того густой, смолистый. Петя с восторгом оглянулся. Вековые сосны и ели, занесенные снегом, теснились у дороги суровым щастоколом, подпирая верхушками серое небо. — Прям богатырская застава, — пробормотал оператор. — Дозором стоят. — Чё говоришь? Не слышу. — Так что Москва? — спросил Валера. «Как тебе тут? Глянется?» «Не то слово. Место бомба. Улет!» «Ну и отлично. Тогда погуляй тут. А я быстренько ловушки свои проверю, а то в субботу поставил, до сей поры не проверил еще. Нехорошо. «Да можно мне с тобой?» «Да я б не прочь, но ты ж там не пролезешь. Я на лыжах быстренько смотаюсь, тут недалеко. Минут двадцать займет от силы, не больше. Собак тебе оставлю для безопасности». «Ты мне лучше ключи от машины оставь», усмехнулся Петя. «Не вопрос. Бери». Замерзнешь, заведи двигатель, погрейся. Только без меня не уезжай. Договорились. Отлично. Собаки, — крикнул Валера, отдав ключи от зажигания Пети Краснову. Пупс, Руслан. Оба пса замерли, подняв головы. Я иду проверять ловушки, а вы ждите, охраняйте. Поняли меня? Руслан навострил уши, а пупсик заскулил, глядя на хозяина. И без разговоров, — прикрикнул на него Валера, — сказано ждать. Все. Он махнул Пете, вынул из багажника широкие короткие охотничьи лыжи, встал на них и, ловко балансируя, побежал по высоким сугробам в лес. Его синяя куртка мелькнула между стволами спустя секунду пропала. Собаки постояли, повернув носы в сторону где исчез хозяин, напряженно вглядываясь, но спустя минуту вновь принялись носиться и прыгать, выискивая что-то под снегом. Петя направился к лесу, но в другую сторону, приглядеть хорошее место для съемок. «Пригорку можно будет взять панораму. У опушки средние планы. Площадки только надо будет утоптать, а то тренога провалится». Рассуждая вслух, Петя спустился с пригорка и углубился в лес, придерживаясь тропинки, чтобы не провалиться в сугроб. Собаки в некотором отдалении последовали за ним. «Крупные планы поснимаю с плеча», — думал Петю. «Пусть будет, как в ведьме из Блэр, перебежками. Андрюхе должно понравиться». А если Ритка закапризничает, прям тут ее к дереву привяжем и пригрозим бросить. Волкам на съедение, на перевоспитание. Снег по весеннему уже тяжелый не хрустел, а грузно оседал и проваливался под ногами. Пару раз Петя оступился и ухнул в мокрую снежную яму. Едва не вывихнув ступню, со всего маху приземлился на пятую точку. — Ах ты, гребаный чертогер разума, Шерлок! Выбираясь из ямы, Петя краем глаза заметил что-то темное за стволами сосен в пяти шагах от себя. Обернулся. Там стояли дети. Маленькие. Совсем малыши. — Ого, а вы откуда взялись? А где ваши родители? — Как-то я вас не заметил, — удивился Петя. — Да ладно я. Пупс. Руслан, — позвал он. — Что же это вы, собаки? Тут люди рядом шарятся, вы не чуете. Он оглянулся, разыскивая собак взглядом, и остолбенел, увидев их. Пупсы Руслан замерли, одинаково встопорщив шерсть на загривках и оскалив зубы. Они не лаяли, не пытались убежать, но вид у них был перепуганный. Что их так напугало? Тихо порыкивая, они смотрели не на детей, а куда-то за спину Пети, будто привороженные, словно не в силах отвести взгляд. Пете сделалось тревожно и жарко. По спине потекли капли пота, а кожа на затылке сжалась, покрывшись ледяными мурашками. «Медленно!» Очень медленно Петя Краснов повернулся, стараясь удерживать в поле зрения все действующие на этой сцене лица, и неизвестных детей, и странно ведущих себя животных. Мягко чавкнул снег. Петя оглянулся и уронил челюсть от изумления. Вот с чего никак нельзя было ожидать. «Рита! Откуда? Как?» Едва он раскрыл рот, и все вокруг, словно на съемочной площадке, подчинившись его команде, пришло в движение. Кабинет, или правильнее будет выразиться рабочий офис мэра судорожей, состоял из четырех частей. Про первые три знали или догадывали все в городе. Приемная секретаря, зал совещаний с руководящими ответственными лицами, личный кабинет мэра, совмещенный с комнатой отдыха и санузлом. Четвертая часть, словно потайной ящичек в китайской шкатулке, искусно пряталась среди первых трех, и о ней осведомлены были немногие. Небольшая, но отнюдь не тесная комната с выложенными каменными плитами полом, уютными диванами и креслами, из изразцовым камином и крохотными чайными столиками. Постихийно, но очень давно сложившаяся традиция называлась «разблюдовочная», и доступ туда имели исключительно приближенные, доверенные лица мэра. У «разблюдовочной» имелась еще одна интересная особенность. В ней не было окон, войти в нее можно было только воспользовавшись секретом поворотного механизма. через совмещенную с боковой стенкой камина дверцу. Из кабинета дверцу прикрывала стойка с государственными флагами страны, области и города. Стены потайной комнаты украшали живописные портреты, среди которых выделялся старинный овальный портрет очень красивой женщины. Он занимал самое видное место во всей галерее, над камином. Сегодняшним вечером камин никто не зажигал, тем не менее в разблюдовочной было и жарко, и душно. Совещавшись, не покидали ее на протяжении уже нескольких часов. И все еще не расходились, хотя разговор, начат и на повышенных тонах, уже выдохся и пошел по кругу. «Послушайте меня еще раз», — обращаясь ко всем, — сказал невысокий человек с тусклым взглядом. Мэр города, Станислав Сергеевич Волос. «У нас очень справедливое и удобно устроенное общество. Что вы там себе не думали, существование каждого у нас обеспечено комфортом и безопасностью настолько, насколько это вообще возможно». «Мы живем по законам социально ориентированного государства. Мы все заботимся о каждом, о собственной среде обитания». «Ага, но некоторые заботятся больше других», — проворчал кто-то. Мэр вгляделся в присутствующих, но автора язвительной реплики не вычислил. Все молчали с каменными лицами. Мэр взвизгнул. «Да, и мы не гадим в собственном доме. Не ходим, прах вас побери под себя». «А я говорила». торжествующе заявила крупная дама с высокой прической и ярким макияжем, директор школы. «Я предупреждала с самого начала. Нужен жесткий контроль!» «Помолчите, Лидия Владимировна!» — оборвал ее мэр. «Мы, кстати говоря, в курсе ваших собственных шалостей и ваших методов так называемого контроля!» Сердито помотав головой, он добавил более мягко. «Дорогие мои, вы никак не поймете главного. Сейчас для нас всех наступил момент Икс». Поэтому не время нам ссориться и не время расслабляться. Если раньше на грешки и слабости каждого из вас мы закрывали глаза, то теперь извините. При малейшем нарушении субординации будем бить, будем наказывать. Мы должны жестко хранить традиции. — Послушай, Слав, хватит толочить бодягу, — махнув рукой, грубо заявил начальник ГБДД Андрей Михайлович Огородников. — Я знаю, почему ты так долго прикрывал Тунганова. это сволочь тебе доносила на всех нас. Мэр, взглянув на Огородникова, побледнел опустил глаза. «Вы все друг на друга стучите», — сквозь зубы сказал он. «Но только Тунганов проинформировал меня о подопечных и Голубева. И о посторонней деятельности доктора тоже». Огородников усмехнулся и перебил. «А он случайно не информировал тебя о своей собственной посторонней деятельности? Ты вообще в курсе, насколько это гнида прокачалась без всякого на нашего согласия?» «И он отнюдь не всю информацию доносит». претенциозно подает материалы, многое скрывает от общества. наябедничал старичок в элегантном костюме, засыпанном перхотью. Школьный учитель математики. — Подтверждаю, — прогудел белобрысый брутальный качок с бородой и модно выбритыми висками. Бармен из ресторана «Дома охотника». — Хватит! — опять взвизгнул мэр. — А вы, Игорь, лучше бы объяснили, почему до сих пор у нас нет достоверной информации об иностранце? Разве кто-то из вас хочет, чтобы в наши дела вмешивались посторонние лица, тем более из-за рубежа? — Нет. Конечно, нет. Ни в коем разе. Разблюдовочная загудело как потревоженный улей. Никто из полутора десятка присутствовавших не желал никакого постороннего вмешательства. — Хорошо. В таком случае... — В таком случае, — снова перебил мэр Огородников, — я требую санкционировать предупредительные меры в отношении Тунганова. Это мое условие. Если хотите, Станислав Сергеевич, мой ультиматум. «Если мы все намерены перейти на новый уровень, надо прежде всего очистить ряды заранее, чтобы потом не было проблем». Собравшиеся Огородникова поддержали несколькими одобрительными возгласами. Мэр, подумав с минуту поджал губы и нехотя кивнул. «Хорошо, разберитесь с ним, Андрей Михайлович. Если все вы согласны, у нас вообще какой-то бардак творится. Телевизионщики эти, непонятно откуда взявшиеся бомжи, пора уже навести порядок». И прошу всех действовать исключительно аккуратно, не допуская ни огласки, ни экстремизма. Вы меня поняли?» В этот момент секретная дверца справа от камина открылась, и в разблюдовочную влетела бледная секретарша мэра, Ангелина. «Станислав Сергеевич, у нас ЧП, подопечные голуби взбежали «А я говорила!» — прошипела директор школы. Все засуетились. В комнате поднялся шум. Все пять ловушек, расставленных Валерой ершом оказались пусты. Надо было подольше, в еловом отваре, петли-то покипятить. Поторопился, учуяли, видать, косые. Думал Валера, возвращаясь к месту, где оставил машину и викинга Петю с собаками. Однако ни собак, ни петь там не оказалось. Машина по-прежнему стояла у отворотка дороги, но с раскрытыми дверьми и ключом от зажигания, брошенным на водительском сиденье Снег вокруг машины был беспорядочно вытоптан, все вокруг заляпано красным. Кровь? Местами пятен было так много, что они сливались в целые прогалины. Пупсик? Руслан? Стревожный валер побежал, выкликая своих собак. Где же они? И куда делся оператор? Выдранная клоками собачья шерсть, валявшаяся повсюду, красноречиво говорила о том, что Пупсик и Руслан приняли на этом месте отчаянный бой. Но с кем? Кто был их врагом? И куда все делись после? На короткое мгновение Валере представилась безумная картина. Внезапно взбесившийся оператор Петя Краснов набрасывается с лаем на собак. Те вынужденно отвечают, а затем вся троица одичалых стремительно убегает в лес. «Может, все-таки розыгрыш?» — подумал Валера. «С этими паранормальщиками только и жди подвоха». Он еще раз обошел место побоища в поисках улик и... застыл перед жуткой находкой, моментально доказавшей ему, что все происходящее не розыгрыш, а самая настоящая трагедия. Под задним колесом автомобиля Валера обнаружил глаз. Настоящий человеческий глаз. Небольшой окровавленный шарик с ниткой тонких мышц и прикрепленный к нему крохотной губчатой частичкой желтоватого цвета, название которого встречается только в медицинской литературе, слезное мясцо, лакремал-курункул. Валера тронул лежащий глаз пальцем, перевернул его зрачком к себе. Коричневый, как у Пети Краснова. «Ядрить, колотить!» — ахнул Валера Ершов. Впервые в жизни ему, ко всему привычному охотнику, сделалось неуютно в лесу.